Глава пятнадцатая Инасар Зейд Эль Рашан. «Я ведь не планировал ее принимать. Когда мне доложили, что какая-то эльфейка настаивает на встрече, даже не сомневался, кто это. Отказал. И постарался выбросить ее из мыслей. Наша встреча произойдет тогда, когда я решу. Через час мне доложили, что она продолжает стоять у ворот. Начинают собираться прохожие, заинтригованные происходящим. Злость и удивление смешались в душе». Приказал наблюдать, но сосредоточиться на делах уже не получалось. Поняв через какое-то время, что уже минут пять читаю одну и ту же строчку, в раздражении отшвырнул доклад. «Что там?» — рыкнул на вошедшего заместителя Сардара. «Этого молодого человека я и раньше выделял, и пока поставил на освободившееся место. Мне импонировало рвение, с которым тот взялся за дела. Мы получили занятную информацию по интересующей вас особе». Взяв отчет, я быстро пробежал его глазами, а вот последние строки перечитал дважды. «Где она?» — бросил отрывисто. «Продолжает стоять. Зевак все больше. Что ж, ей не занимать смелости, назойливости и дерзости. Это я уже понял. Я приму ее в тронном зале». Скомкав отчет, отшвырнул его от себя, как ядовитую змею, и вышел из кабинета. «У меня Наррова гора дел, а я вынужден идти на поводу у волос и бестии». Но больше не позволю ей вести свою игру и плести интриги. Пора с этим разобраться». «Нет, но какова?» Поймав себя на том, что уже и ругаюсь, как она, вспоминая к месту и не к месту наров, вырыгался еще раз. Перед встречей я переоделся со всей тщательностью. Для приема эльфийки выбрал главную церемониальную маску, которую надевал на все важные события, встречи делегаций и особых гостей. Есть и облегченные варианты, но это наиболее внушительное. И дело не в особом уважении к гости. Наоборот, хотелось произвести пугающее впечатление, чтобы эльфийка осознала, с кем задумала играть в прятки. И я был удовлетворен, наблюдая, насколько она ошарашена, с каким удивлением и восхищением осматривается вокруг. Все шло по плану. Я собирался припереть ее к стене, но и подумать не мог, что она сделает это первой. Вот как во имя великого предка ей удалось меня узнать? «Зейд?» Ее голос громом разнесся по залу. «Что за шутки?» Я и сам бы хотел это знать. А еще неприятное чувство, что меня поймали за руку. Может, по руке и узнала? Ведь смотрела пристально. Я даже дернулся и только усилием воли заставил себя расслабиться. Видимо, зря. И все равно непонятно, как. Перед встречами с ней я специально снимал все кольца. Решив выяснить все с глазу на глаз, я выгнал охрану. И мгновенно услышал обвинение в притворстве. Выведенный из себя, я захотел видеть ее глаза, когда потребую ответа. «И это спрашиваете вы?» Я резким движением снял с головы маску, чтобы ничто не мешало. «Я бы и с нее Корфу содрал, чтобы увидеть это лживо-невинное личико, а она стояла и сверлила меня своими глазищами, не подозревая, с каким трудом я удерживаю контроль над собой. Тогда потрудитесь объяснить, почему единственный Риналии из рода Светлуны по всем документам только два года». «Попалась?» — я с превосходством смотрел на эльфийку, ожидая, каким образом она начнет выкручиваться. «Станет все отрицать? Убеждать, что не хотела ничего плохого? Или сейчас вот-вот с длинных ресниц закапают слезы?» Не представлял ее плачущей но ведь это любимая женская уловка. В любом случае, я собирался оставаться твердым в своем решении вывести ее на чистую воду. Как только начнет юлить, сделаю незаметный знак охране, Илгунья отправится размышлять о своем поведении под замок. «Моя мать из рода Свет Луны. После небольшой заминки стала отвечать эльфийка. Мой брат – известный дипломат, а я занимаюсь изготовлением и продажей духов. Не совсем обычное занятие для высокородной эльфейки. Многие морщит нос, когда узнают, что женщина занимается таким прозаическим делом, как бизнес. Им еще труднее сдержаться от язвительных замечаний, когда понимают, что это успешный бизнес». «Я не желаю бросать тень на прославленное имя брата и часто называю род матери, представляясь там, где он бывал, или его могут узнать». Вначале она говорила медленно, но с каждым словом овладевала эмоциями, выглядела уверенней. Желание избавить ее от Корфы становилось невыносимым. Хотелось прочитать по лицу, насколько она искренна. «И как же зовут вашего брата?» «Ирилей мощь ветра», — без запинки ответила она. Он возглавлял здесь дипломатическую миссию год назад, вел переговоры. А теперь приехала я. Не хотела, чтобы у вас создалось мнение, что рот мощь ветра атакует Эгенборг. Но в нашу первую встречу вы меня именно атаковали, заметил я, и лишь по ее метнувшемуся взгляду понял, что сказал это вслух. «Прошу прощения, мое поведение было недопустимо», склонив голову, ответила она. Слова эльфийки звучали вполне разумно. Возможно, все так и было» но в душе поднималось разочарование и недовольство. Ею? Собой? Не знаю. Я желал укротить ее дерзость, но сейчас, глядя на покорно опущенную голову, не испытывал ничего, кроме раздражения. Она склонилась перед Акифом, понимая тяжесть нанесенного оскорбления и ожидая расплаты. Но ведь ударила не Акифа, а Зейда. «Вы совсем не похожи на брата», — не в заметил я. «Если прославленный лощеный дипломат сверкал, как солнце», то его сестра была Луной. Да, он гордость семьи. А вы? Ее разочарование. Отказалась блистать при дворе, не спешу заключать выгодную помолвку и связывать с себя узами брака, да вдобавок занимаюсь изготовлением духов. Теперь понимаете, почему я не стремлюсь афишировать свое полное имя? Род Свет Луны не такой прославленный и менее известный. При последних словах она подняла голову, и как-то тоскливо взглянула мимо меня, устремив взгляд на купол. Выглядела при этом потерянной и... одинокой. Она не плакала, нет, и не жаловалась. Просто констатировала факты, с которыми давно смирилась. Сердце невольно сжалось. Мой гнев давно прошел, и я ощутил себя глупо, стоя перед ней в этих роскошных одеждах и сжимая в руках золотую маску. «Моему предку нечем было гордиться». Это как напасть на котенка, который шипит и огрызается, но совсем беспомощен против матерого хищника. Как бы отвечая моим мыслям, на купол упала тень в виде сокола с распахнутыми крыльями, заслоняя солнце. Я запрокинул голову и увидел стремительно уменьшающуюся тень и приближающую птицу, которая села на прозрачный купол. «Рорк!» — выдохнула реналия а птица взлетела и бросилась на купол. «Распахните все двери, ведущие сюда!» — приказал я, понимая, какая опасность грозит Ахане. Стремясь к хозяйке, он может разбиться. «Рорк, нет!» Меня оглушило эхом. «Великий предок, вот это голос!» Я не слышал топота стражи, бросившейся выполнять приказ, но вскоре двери зала распахнулись. Но ее упрямец сделал еще один заход на купол. «Нет!» — с отчаянием кричала Риналия. «За мной!» Я ухватил ее за руку и потащил за собой. За троном была скрытая дверь в тайный проход. Мы пробежали через него, потом выскочили в один из главных коридоров, откуда свернули на открытую террасу. «Зовите его!» «Рорк!» — закричала она срывающимся голосом. Потом набрала побольше воздуха, и над дворцом полетела еще громче. «Рорк!» От ее вопля дрогнула стража, а там все как один закаленные воины, которых ничем не удивишь. Меня же практически оглушило. Так и хотелось попросить кричать потише. Риналия закашлялась, и мы замерли в напряженном ожидании. К счастью, вскоре услышали хлопанье крыльев, и Ахана сел на протянутую руку эльфийки с громким клёкотом хлопая крыльями, как будто отгоняя меня. «Тихо, тихо!» — шептала она, утихомиривая птицу. «Кровь? Ты поранился?» «Роорк!» Эльфийка принялась осматривать птицу, а тот ершился, нервничая. В подсознании промелькнула мысль, что это нехороший знак. Что с ним? Похоже, перо сломал, кровоточит, озабоченно ответила она. Над тронным залом пролилась кровь Аханы. Я ощутил, как над Генборгом сгущаются тучи, но не мог понять, с какой стороны ожидать опасность. «Пойдемте к целителю», — прозвучало настолько властно, что даже сокол притих под моим взглядом. Тарлан с легкой укоризной посмотрел мне вслед. Я просто каждой клеткой тела ощущал его сдержанное недовольство тем, что стража не сопровождает нас. «Неужели думает, что я не справлюсь с сельфикой?» «Пусть и такой громогласный». Тарлан сжалился над ним, обернувшись на мгновение. «Двое в залы, рядом с целительским крылом». У него даже огонь в глазах вспыхнул, а я подумал запоздало, что пора бы пересмотреть все основные должности при дворце. Такие, как Тарлан, мне импонировали. Другой момент что порой они слегка перегибали палку в стремлении обеспечить мою безопасность. Я перевел взгляд на Риналию. Та, притихшая, шла рядом и поглаживала Ахану, сидящего у нее на руке. «Хотите что-то сказать?» — поинтересовался небрежно, пока шли просторными залами. Придворные при нашем появлении торопливо кланялись и провожали опасливо любопытными взглядами. «Пусть смотрят». По дворцу уже, конечно, пронеслись слухи, что Акиф не в настроении. «Вы не слишком огорчились, узнав, чья я сестра?» Я насмешливо хмыкнул. «А какой реакции вы ждали, Айна? Что я брошу вас в темницу, выкину из города или как-то еще вымещу злость, которую, кстати, давно уже не испытываю к вашему брату?» Почти не солгал. то есть смесь злости, ревности и обиды внутри меня уже не клубилась, но и сильной любви к дипломату Ирилью тоже не наблюдалось. По мне так идеально будет, если мы больше не столкнемся». «На самом деле, — сообщил я, сжалившись над эльфийкой, — я узнала том, чья вы сестра, буквально перед вашим... Хм, ярким появлением, так что удивить меня вам не слишком удалось. Кстати, у нас за ложь Акифу принято отрезать язык. Даже гостям? Перед законом все равны». «Интересно, — задумчиво протянула Риналия, — а как часто ваши жители удивляются, когда после невинного разговора с каким-то стражником им отрезают языки?» Такой тонкий намёк на мою маскировку. Я повернул голову и пристально посмотрел на неё, зная, какое впечатление мой взгляд производит на всех. «Отрежьте мне язык позже», — решила Эльфика тем же тоном. «Когда вылечите Рорка?» Я стиснул зубы. Странно, что эта женщина вызывает такие противоречивые чувства. Одновременно хотелось её придушить в укромном углу и... прижать к себе. Но последнее объяснить легко. В череде сваливших сидел. Мне было не до наложницы жен. «Я вас пощажу», — принял словесную игру. «Более того, даже выдам разрешение на торговлю, подписанное лично мной, а не торговым советником. Но...» — снова посмотрел, заметил мелькнувший интерес в зеленых глазах и продолжил. «Если вы меня удивите...» А вот теперь ее глаза открылись широко-широко, хотя казалось куда уж больше, и напомнили мне волшебные сияющие звезды. Такие нельзя увидеть на небе, лишь во снах. Только вот сверкали они не восторженно, а так точно собирались пронзить меня лучами. «Удивить?» — ее хрипловатый голос вызвал вдруг совершенно непрошенную бурю внутри. «Уверен, вы это сможете». И тут я понял, что невольно восхищаюсь. Не только красотой Реналии, которую не скрывала Корфа, но и ее выдержкой, ведь явственно чувствовалось, что она готова снова продемонстрировать свой дивный голос и обрушить на меня громы молнии. Но ведь сдерживалась, только выдохнула так, что едва не подожгла Корфу дыханием». «Мы пришли?» В её голосе сейчас я сливался со льдом. «Смесь кошки со змеёй, не иначе». «Предок, в чём я провинился? За что мне на пути попалась эта женщина?» «Пришли», — кивнул, указывая вперёд. «Прошу, Айна». Это надо было видеть, какой походкой она прошла мимо меня в предупредительно распахнутые двери. Подбородок гордо вздёрнут, глаза метают молнии. Не эльфийка, а просто валькирия из северных земель. Рорк на её руке выглядел примерно так же, несмотря на рану. Даже Клюффа в ответ задрал. Я просто покачал головой. «Ладно, я понимаю, вряд ли Риналия оценила мой жест. Обычно женщина должна следовать чуть позади мужчины, а мы шли на равных, а затем я и вовсе пропустил её вперёд, тем самым выказывая уважение. Но нет, какая там благодарность? Одним словом, эльфы. Надменность в крови и во взгляде. А навстречу нам уже спешили целители». «Абан, останься ты», — приказал я самому старшему среди тех, кто склонился передо мной. Его я знал с детства. Остальные бесшумно разошлись по целительскому крылу, стараясь украдкой бросить на мою гостью внимательные взгляды, хотя подозревая, что их больше интересовала Хана. «Господин мой, что случилось?» — тем временем спросил Абан тихим голосом. «Айна тебе расскажет», — проговорил несколько резко. «У нее проблемы с Аханой». Сам отошел к окну, тем не менее не выпуская из внимания ничего, что было связано с Риналией. Запах свежести и весны окутывал ее невесомым и едва уловимым облаком, и я невольно глубоко втягивал воздух, чтобы ощутить его сильнее. Вот так. Точно запах самой жизни. «Идиот».